Глава вторая. Город и утро. Элла стояла на самом краю портала и смотрела в него. Она практически не обратила внимания на зашедший в него татрат-аттаров. Стоя здесь в своих владениях, Призванная четверкой жриц, без особого труда, удерживающих условия ее пребывания на материальном плане, она остро ощущала свою беспомощность. Предвечная тьма лишь смеялась в ответ на все вопросы. Связь с избранным прервалась в тот момент, когда он по своей глупости и упрямости влез в портал. Если бы не ответственность за народ и детей, она бы уже давно шагнула в него. Да, оказавшись там, в адской вселенной, она оказалась бы без подпитки веры, но даже на одной голой силе богиня указала бы почти любому владыке его место. Если даже Ашерет не смог. Элас вспомнила такой далекий момент их знакомства на поле брани. Маска высокомерия и безразличия треснула, и из-под нее показалась жестокая ухмылка. Владыки. Чем они более молоды, тем более самоуверены. Моря им, видите ли, по колено, а небеса по плечи. Лишь самые старые из них осознают, что разрушать намного легче, чем создавать, что хаос — это еще не все, что голой верой в свои силы нельзя заткнуть все дыры и пробелы что миры были созданы Творцом не для их все испепеляющих войн, что они, владыки, лишь одна из граней той силы, венцом которой был Он, Творец всего сущего, существо без имени, конца и начала. Воспоминания богини развернулись, во всей красе демонстрируя далекие как во времени, так и в пространстве битвы. Мир Ашаре. Мир, в котором 35 тысяч лет назад столкнулись интересы двух союзов-организаций, если этим словом можно было назвать эти объединения владык и богов, Анклава Лир и Союза Хатес. В одном месте умудрились столкнуться две чудовищные армады, и развязалась одна из самых жутких битв за всю войну владык. Пустынный необитаемый мир, все богатство которого состояло в пригодной для дыхания атмосфере и невероятно богатых залежах адаманта в его недрах в этот проклятый всеми момент смешались в одну кучу рыцари и космодесантники, маги и танки, драконы и штурмовики, боги, межзвездные дредноуты, химеры и создания живые и мертвые. Твоя магия и технологии. И те, и другие применяли жуткие по своей мощи заклинания и творения технологий. Падали ядерные и аннигиляционные ракеты. Боги позволяли силам разгуляться во всю их безбрежную мощь. Энергетические лучи и поля в Парывали и сминали поверхность этой злосчастной пустынной планетки. Апофеозом этого Армагеддона стала безбрежная лавина атака почти миллиарда практически неуязвимых химер-кентавров, возглавляемых их творцом Ашеретом Атротом. На тот момент силы противника были истощены до предела, и Эллос вышла против всех одна. Если бы она проиграла, это был бы конец. Не только ее жизни. Судьба всех миров, входящих в анклав, висела на волоске. А это даже не сотни миллиардов живых существ. Вложив в призыв предвечной всю свою силу, Элос рассеяла и уничтожила армию кентавров, а Шарета от рота пленила. Потом была неожиданная и всепоглощающая любовь и страсть. Как же жаль, что счастье длилось совсем недолго. «О, мужчины!» Почему же вы все время всовываете голову в пасть дракона, надеясь, что он подавится ей? Богиня неожиданно поняла, в случае гибели Аша раса, она, Элас, оставит от того мира кучку грязи, даже меньшую, чем в ярости оставила Ашере древний владыка Карес. Что же он тогда Проорал, когда понял, что количество уже затраченных ресурсов превосходило возможную выгоду более чем в тысячу раз. Что население десятков миров сгинуло на пустынных полях проклятой планетки. Что двое владык и один из богов Анклава мертвы окончательно. Что от всей мощи Анклава осталась лишь тень. Элас вспомнила его полной ярости и боли, рык-крик. «Актеушкенната! Исчезни, раз не моя!» Портал активировался с той стороны. Мана хаоса вздулась небольшим пузырем. Богиня привычно потянулась к силе вполне обоснованно ожидая прибытия первой волны демонов. Внутри родилось такое далекое, почти забытое чувство ⁇ боевой коктейль, состоящий из гнева и ярости. Но на звезде осталось лишь яж обращенных. Увидев богиню, они низко склонили головы. Элла сама не ожидала, что ее голос задрожит от нетерпения. «Докладывайте!» Высокая жрица Атар, не поднимая головы, произнесла. «Ваш клинок сразил архидемона Каргру!» «Мы создали плацдарм и закрепились, а Шарас предлагает заняться разграблением, пока на них не обратили более пристального внимания» богиня облегченно вздохнула и махнув рукой отпустила прибывших скосив глаза на удерживающих ее в этом мире отаров она почувствовала их радость и нетерпение эллас отвернулась от звезды портала и обнаружила за своей спиной настоящее столпотворение изобращенных ариров Не только ее храма, но и храмов ее детей. Отдельно небольшой группой стояли верховные. Взглянув в их глаза, богиня усмехнулась. Их оболочки сейчас использовали в качестве аватаров ее дети. Вылизанная мощнейшим проявлением стихии, большая оплавленная площадка была почти вся забита войсками. Новообращенная княгиня стояла во главе всего своего гнезда. За ее спиной абсолютно неподвижно, словно окаменевшие, стояли одетые в полный кавалерийский доспех высшие вампиры. Каждый из них держал на сгибе локтя массивный стальной шестопер. А за спиной у вампиров были мощные гномьи арбалеты и длинные мечи хатхи. Шлемы с острыми гребнями полностью закрывали верхнюю половину лица, оставляя открытым лишь рот. Богиня знала, что сплошные доспехи созданы таким образом, чтобы вся кровь, попадавшая на них по специальным проточкам, затекала под доспех. Высшие могут не только ее пить, но и впитывать своим телом. Сама же Эйрин была лишь в облегченном гарнитуре высокорангового жреца. Оно и понятно. В битве защита будет ей лишь мешать. Княгиня почувствовала внимание и немного неуверенно подняла голову, встретившись с Элос взглядом. Спустя секунду, повинуясь, воле богини из портала, вырвался гигантский язык алой маны, буквально слезавший Эйрин и ее солдат. Не останавливаясь на достигнутом, мана начала вращаться вихрем, формируя гигантскую стометровую воронку-чашу прямо над центром портала. Воздух завыл и засвистел. В ответ с далеких равнин сорвались черные тела Драколичей со своими всадницами на шеях, делая горку, Они один за другим стали падать в центр ревущего вихря хаоса, бесследно исчезая в нем. Не дожидаясь команды, в бешено вращающееся облако быстрой рекой стали прыгать отряды всадниц на пантерах. Неожиданно заговорил аватар хаялин, верховный Арир Ирин «Я отправлюсь следом за ними». Элла с удивлённо обернулась и произнесла, «Ты осознаешь последствия своего решения?» Ирин склонила голову. Её голос был глух. «Да». «А я думаю, нет. В случае смерти твоего аватара это будет не только смерть твоей игрушки». Фактически ты переживешь все последствия фантомной смерти. Причем последствия будут очень глубокими. Больше двадцати лет ты не сможешь проявляться в материальном плане, а это еще только вонят трупа. Твое сознание, разум могут измениться и очень, возможно, необратимо. Ирин подняла голову и посмотрела верховной богине в глаза. Вот такого обоих вместо глаз были бездонные омуты тьмы, питающие их силы. — Я уже решила, мама, тебе меня не отговорить. Напомню лишь одно, в случае смерти Ашараса... — Молчи! — зашипела змеей Элос. Короткая борьба взглядов, и мать неожиданно для всех присутствующих сдалась первой, отведя свой взгляд на Эльвиарон, невдалеке напряженно внимающей тому, что говорила только что прибывшая обращенная. Молчание затянулось. Хорошо. Решение было принято богиней с видимым трудом. Верховный Арир Ирин уже сделала первый шаг к порталу, как Элос добавила ей в спину. — Будь осторожна и постарайся особо не светить своими силами и происхождением. Аватар обернулся и удивленно произнес. — О чем ты, мама? — Если Хэтрос уже все знает, И ворочает такое у нас под носом. Она повела левой рукой вокруг. О какой секретности далее может идти речь? Да я удивлена, что нас сейчас не штурмуют легионы Семиляна. А твой протеже еще жив в аду И умудрился надавать кому-то люлей. Хмык Элас. Потонул в зычном хохоте Аватара Ихитоса. Эхаялин пожала плечами и шагнула в валый туман. Я не успел отойти от звезды портала и десятка шагов, как неожиданно раздался пронзительный крик боли, распятой на якоре Ирмель. Обернувшись, я увидел, как линии портала искажаются, выворачиваясь наверх. Манна своем вырвалась высоким фонтаном и начала закручиваться в вихрь. Верх смерча изогнулся, как шея змеи, и с размахом мазнул по пространству непосредственно за границей звезды, оставляя за собой ровные ряды высших вампиров с тяжелым вооружением. Тонкий крик Ирмюэль полностью заглушился в воем воздуха. Последней проявилась Эйрин. Увидев меня, она радостно улыбнулась и, оглянувшись на своих солдат, что-то громко прокричала, указав на тлеющие развалины. Вампиры с места рванули в горящие улицы Растраста. Дотронувшись до Серги связей, Эйрин практически ворвалась в мое сознание. «Элла послала нас тебе на помощь!» Я посмотрел на вихрь портала. «Его изменения продолжались!» Воронка раскрылась и расширилась, словно гигантская пасть. Из нее вертикально вверх стала вылетать золотая стража верхом на черной, как смоль драколищах. Неожиданно в небе сверкнули две ярко алые молнии. Одна из них прошла совсем рядом с одним из чудовищ. Удар магии был явно нанесен с земли, заложив петлю, И, построившись клином, драколичи пошли наносить удар по отозвавшимся магом противника. А хотел же немного отдохнуть. Я уже собрался вызвать элементаля, как услышал позади себя ехидный знакомый голос. — раз, куда ты собрался? Уже и поговорить со мной не хочешь? Медленно повернувшись на звук, я обнаружил стоящую рядом верховного Арира Ирин. Да, я сталкивался с ней на высоком совете, но она почти всегда молчала. Почему она здесь? И лишь посмотрев ей в глаза, я понял, что это не совсем она. Я читал о таком проявлении силы Бога как аватары, но не думал, что хоть когда-то увижу нечто подобное. Поэтому я, забыв о почтении, удивленно уставился на марионетку с частицей души богини и произнес «Эхаялин!» «А зачем ты здесь?» Скорчив недовольную рожицу, она ответила «Я понимаю». В твоем мире уже давно нет богов, но хоть немного соблюдать такт необходимо. «Простите», — произнес я, склонив голову, — «причина моего появления здесь проста. Ты совершил невероятную глупость, когда влез в портал аж раз. Ты же мог запросто погибнуть». Кроме архидемонов тут обитают намного более жуткие создания. Некоторые из них смогут более чем на равных драться с матерью. А уж можешь мне поверить, что ее сила практически безгранична. Да будет тебе известно, что в легионе любого владыки от десятка до нескольких сотен и даже тысяч архидемонов. Каждым легионом командует высший демон, генерал и основная ударная сила каждого легиона. Фактически легион создается для зачистки и контроля захваченной им территории. В армии адских владык может находиться от одного до сотен легионов. Размер армии практически напрямую зависит от возраста и авторитета своего главнокомандующего. Надеюсь, ты проникся ситуацией, в которую попал по своей упрямости. Дабы тебе было понятно, в любой момент в этот мир прибудут отряды быстрого реагирования одного из легионов. Я бы на твоем месте молилась предвечной». Чтобы высший оказался занят на войне владык, а не явился по твою душу лично. Даже силы моего аватара может не хватить для того, чтобы успокоить одного из командиров легиона. Переведя взгляд с меня на Эйрин, усиленно делающую вид, что ее не существует, она добавила. Ты создавай ритуалы! Поднятие павших и проявление Эшеру. Это задержит высшего, наверное. Мать говорила, что они очень не любят смерть. Княгиня, словно рыбка, безмолвно открыла рот и закрыла его. Эхоялин невольно скривила губы. Что еще? «А какая зона поражения будет у поднятия павших?» Кукла закатила глаза. «Какая еще зона поражения? Мы что, на Хейрише? Мы нагадим на этой планете так, что они тысячелетиями будут ее отмывать, если не бросят. Хм, знаешь что? Этот Эшеру для наших игр чересчур туп и слаб. Она снова посмотрела на меня. У нас есть пленные? Не знаю. Надо Ашарилу спросить. А что вы задумали? Я призову вестника Ахеш. У меня взмокла спина, а Эйрин втянула голову в плечи и испуганно оглянулась на своих солдат. Он будет доволен, да. Только это будет нашим козырем, который мы применим перед уходом, или когда станет совсем плохо. Вызывай свою Ашриллу. В небе сверкнула еще пара молний, и Хаялин посмотрела на небо и добавила. Да что там происходит? Одновременно с ее вопросом у меня закололась серьга связи. Аж раз нам не удалось уничтожить их магов. Пятеро драколичей серьезно повреждены, из них трое еле идут. Мы прорываемся обратно к плацдарму по земле. Видим вдали открытие большой армии портала. И связь прервалась. Я схватился за серьгу рукой, но она никак не среагировала на попытку ее активации. Поднимая взгляд на аватара, драколичей позбивали и прижали к земле. Они отступают к нам. Перед тем, как пропала связь, они сказали, что видят вдали формирующуюся арку Большого Портала. Эхаялин подняла недовольный взгляд на возвышающиеся рядом тлеющие развалины. — Не вздумай взлетать! — Действуем с земли. Очевидно, прибыли маги одного из легионов. Бросив взгляд на меня, она добавила, — По-хорошему надо бы собирать манатки и убираться. Но ты, не собрав некоторую толику ресурсов, этого делать не собираешься, ведь так? Да. Я постарался, чтобы мой голос был тверд. Ну что ж, тогда я объясню, кто и что это за существа, вносящие титул архидемон. Взгляд аватара сместился на княгиню. Эрин, ты чего стоишь? Вперед! Создавай звезду поднятия павших и что-нибудь вроде гибели. Нам нужно будет чем-то занять вражеских магов и не забудь о защите. Все, приступай». Княгиня, кивнув, удалилась раздавать указания. «Эхаялин посмотрела на меня». Итак, что за существо, называемое демон? Под этим понятием подразумевается порождение адской вселенной. Даже самые слабые из них способны пленить души своих врагов, да и просто тех, кто будет неосторожен. Мнений о самой природе того, что у демонов заменяет душу, очень много. Но большинство магов считает, что сами по себе они не могут вырабатывать ману. А вот для этого они захватывают души, используя их как некие источники маны. Естественно, если душа принадлежала магу, то она для демона намного ценнее души человеческого крестьянина или рядового гоблина. Чем больше душ, тем больше мамы, получаемой демоном. Демон, перешагнувший определенный порог, перерождается, возвышаясь на следующую ступень. Количество этих ступеней разнится от владыки к владыке. Иногда высшие демоны задают даже некоторые стандарты внешнего вида рядовых солдат своего легиона. Начнем снизу. У демонов оценка души мага идет немного не так, как у нас. Как ты знаешь, мы ставим на первую позицию потенциал, то есть максимальный резерв мага. Демонам же потенциал абсолютно не важен. Их интересует лишь такой показатель, как скорость восстановления дара. Почему? Их сущность просто не способна удерживать ману. И души здесь ничем не могут помочь. Чтобы было понятнее, в твоем мире есть аккумуляторы и батарейки. Магический дар – это смесь и того, и другого. Но демонов емкость этой системы вообще не интересует. Голый источник, захвативший несколько одаренных души и сумевший направить их ману на создание своего тела, становится тем, что называют низшим демоном. Вся его мана уходит лишь на поддержание своего существования. Вместе с тем они довольно сильны и быстры физически. Как должно быть ясно, некоторым из них, более или менее смышленым, чем остальные, удается создать непростые тела для существования, а настоящие машины смерти. Время от времени среди низших демонов, их командирами проводится некоторое подобие турниров, дабы вычленить из общей массы самую сильную, быструю и, как следствие, эффективную боевую форму. Как тебе должно быть понятно, если бы не эти турниры, то все легионы были бы настоящим средоточием первородного хаоса. А так лишь некоторые из этих формирований напоминают жуткие в своем разнообразии, но не смертоносной эффективности толпы. С продолжением поглощения душ демоны начинают дальше, как говорится у вас, эволюционировать. Существует три основные ветки развития – маги, воины-командиры и рыцари. Последнее – это нечто среднее между этими двумя классами. Ну, думаю, с магами тебе все понятно. Они направляют излишки маны в заклинания. Те, кто хотят могущества, пользуются компактными накопителями, которые вставляют куда угодно, кто в свои тела, кто в оружие, кто изгаляется и так и так. Воины же направляют ману на свое тело, делая его еще сильнее и быстрее. Адские рыцари Их намного меньше, чем магов или воинов. Они не особо сильны или быстры, но рыцари, как эльдары, вплетают в узор своего боя заклинания. Мать имела определенное отношение с легионами Ашерета и считает, что архидемоны в основной своей массе получаются из рыцарей. Они просто более умны, чем Воины. И физически сильнее магов, так сказать, золотая середина любого легиона, способная справиться почти с любой угрозой. Эти три класса — средняя ступень демонов, выше них — архидемоны. Ну, ты же одного убил, ведь так? Ну да. Он был неуязвим к адаманту и багровому пламени. Заклинания не использовал ни разу. Я призвал предвечную, и она убила его. ха очевидно, он был производной из демона-воина. Тебе в некотором смысле повезло. Архидемонов, получившихся из магов и рыцарей, намного больше, и их магическая мощь огромна. Архидемоны-воины же часто заключают определенный договор с самим собой, и у них появляется оружие. Они с ним единое целое. Оно их слабое место, и лишь оно из всего их тела обладает материальностью и может его ранить. Тьма ведь так и убила его. Мне не осталось ничего другого, как кивнуть. Понимаешь, как только ты определишь тип архидемона, в твоей голове уже должно быть несколько вариантов его убийства. Естественно, что для реализации любого из них ты должен в чем-то превосходить этих тварей. Под испытующим взглядом аватара я опустил голову. «Твоя вера, тело, дар, разум, душа — все это оружие, способное дать тебе преимущество над противником, не только демонами и архидемонами, но даже богами и владыками». «Опираясь на то, что я тебе сказала и то, что ты видишь вокруг, ответь мне, с каким легионом мы сражаемся, какова его организация, сможешь ли ты сказать, силен ли его владыка?» «Да», — произнес я, — «владыка силен и могущественен». Его армия велика и жестко централизована. Кукла Эхаялин ухмыльнулась и подытожила. По идее, тебя еще учить и учить, но война всегда была лучшей академией. Ну а те, кто участвовал в войне в ладык, легко завязывали в узел тех, кто обладал Только книжными знаниями. Ведь что может быть лучшим стимулом для обучения, Чем своя жизнь, существование, Висящее на весах судьбы над самой бездной?» Аватар отвернулась к быстро возникающей звезде Поднятия павших и добавила. «Вступай! Нужно убить их магов!» Или у всех нас скоро будут большие и неразрешимые проблемы. А я подготовлюсь к призыву вестника. Я выбрался из-под купола защиты, серьезно загрузившись раздумьями о плане атаки. Брать или не брать в атаку рядовых обращенных? А если брать то ни о какой координации действий и усилий без связи не может быть и речи. Не флажками же махать. Идти самому. Десятирым драколичьем нападали, а уж одному мне врежут, мало не покажется. В то же время в небе они были, как на ладони, не спрятаться, не скрыться. Может поэтому их избили? Значит, атаку нужно провести по земле, скрываясь от вражеских ударов между пылающих развалин. Плюс ко всему можно обрушить на чужих магов что-то особо мощное из арсенала Феникса. Скажем, огненный дождь, славовыми бомбами или огненную бурю. От подобных ударов они закроются какой-нибудь защитой и будут у меня как на ладонях. Вот только чем пробить защиту? Лепить лавовую бомбу побольше и с ней бросаться вперед? Проходили. Времени мне на это не дадут, да и в полете я буду прекрасной мишенью. А что, если слепить трехслойный огнешар и пространство между второй и третьей оболочкой заполнить лавой? При взрыве это должно создать огромное облако из раскаленной смеси очень тяжелого пепла и пыли. Сквозь него они вряд ли что-то рассмотрят. Вот только весить это изделие будет больше 30 тонн. Выйдет ли у меня швырнуть такое ядро на 3-4 километра? А ведь ближе подбираться очень не хочется. Попытка будет одна. Даже с моей скоростью восстановления маны я не смогу восстановить такие затраты мгновенно, а пару на восстановление мне никто не даст. Если они растеряются на минуту, Это будет счастье. А что, если сразу после этого применить циклон? Он заполнит мой опустошенный дарманой огня. Сразу после этого сделаю еще один выстрел и пробью им защиту. После чего прыгну сам под прикрытием пепельной завесы. Что ж, решение найдено. И план более-менее готов. Время покажет, сумею ли я взломать двумя ядрами лавы Защиту демонов-магов. Применить багровое пламя? Да, точно. После второго ядра полетит двойной огнешар с новой начинкой. А потом уже я. Главное, самому в облако разрыва багрового пламени не влететь. По пути заверну золотую стражу на Драколичах обратно. Пусть поддержит меня ударом или щитом. Нет-нет, они ударят с другой стороны. Я ведь буду в центре циклона. Мимо меня бегали отрядами обращенные отары. Очередное подкрепление Нахисных начало мощной рекой выливаться из бешено свистящей воронки портала. Одна из жриц в черной маске с золотой окантовкой остановила свою пантеру прямо передо мной. Рывком подняв маску, на теме жрица явила свое лицо. — Тиалин! — Одна из ближайших к эльтрун командующих. Ха. То, что сюда уже прорвались отретасы, показатель того, что военная машина нашего дома раскрутилась на полную катушку. Совсем скоро здесь будут Орин и другие великие дома. Серый пепел, словно грязный снег. Большими хлопьями падал с неба, скрывая разные непотребства вроде обугленных останков под ногами. Жрица закричала, пытаясь превозмочь вой портала. — Владыка! Что со связью? Где противник? Не иначе растерялась, чуть не наскочив на меня. Отвечай знаками, — вражеские маги... Позбивали существ, драколичи отступают, противник временно отброшен. Командующая Ашарилла владеет лучшим видением ситуации. Верховный Арир Ирин, она же Аватар Хаялин, осуществляет общее командование. Закончив сложную вязь знаков, я указал пальцем себе. За спину. Тиалин уважительно обозначила поклон, сидя на пантере, после чего хисно с места перепрыгнула меня. Пепел лишь взихрился следом. Я призвал Феникса и мягко взлетел на уровень крыш окружающих зданий, рассудив, что здесь в меня не попадут. Зацепившись за стену одного из самых высоких домов на своем пути, я дождался, пока феникс втянет обратно в дар мою ауру огня и влез в разбитое узкое окно. Строение было полым, напоминая заводской цех или ангар. Неожиданностью для меня стало то, что распорки, балки и фермы были сделаны из металла прямо как на земле. Непосредственно под окном, в проеме которого я сидел, площадки или перехода не было. Вздохнув, я выбрался обратно и полез на крышу здания по внешней стене. Благодаря тому, что я был намного сильнее обычного человека и в тупиковых ситуациях пользовался своими тер, словно щупальцами, Лес я довольно быстро. Но вот последние метры преодолены, и я вытянул свое тело на почти обычную, очень пологую двускатную крышу. Оглянувшись, я изумленно выдохнул. Вид, открывшийся мне, был невероятен. Огромный город был накрыт словно зонтиком, огромным куполом черно-серых облаков, освещенных снизу заревами от пожаров. Огромная туча была совсем невысоко надо мной. Нас разделяла около двухсот метров. Вместе с тем где-то вдали виднелась яркая и толстая полоса ярко-алого рассвета, зажатая между зубчатыми зданиями и тучей. Она освещала невероятно огромные башни монументальных храмов-дворцов и медленно двигающиеся узкие внизу и очень широкие вверху змеи, медленно вращающихся в вихрей. Некоторые пожары были бездымные, другие же, наоборот, коптили смоляно-черными дымными столбами, поднимающимися прямо в облако. Пепел, падающий сверху, как ни странно, практически не поглощал свет, а рассеивал его. Между тем света становилось все больше и больше, пока над горизонтом не показался ярко-бело-алый диск местного светила. Его лучи, попав в дымные тучи, окрашивали их в немыслимые оттенки красного и черного. Мне стало казаться, что на самом небе появилась огромная черно-кровавая гнилая рана. Стало неуютно. Меня чуть передернуло от отвращения, и словно в ответ в тучах проскочила молния и донесся далекий гром. торе ему с далеких улиц принесло звуки взрывов. Повернувшись в ту сторону, я увидел отступающих дракалечей. Их всадников и всадниц, одетые в позолоченные доспехи, можно было рассмотреть даже отсюда. Я сразу понял, что дела их плохи. Пятеро из них были в еще неплохом состоянии и прикрывали остальных, способных лишь кое-как плестись время от времени слабо огрызаясь на врага один же так вообще полз волоча за собой сломанные паруса порванных крыльев всадницы практически не отстреливались удерживая какую-то коллективную защиту их противники напоминали людей на высоких копытах ходулях больших деталей из-за расстояния и осторожности демонов разглядеть было невозможно они очень грамотно стали Стреляли, использовали укрытие и вообще окружающее пространство. Глядя на их прекрасно скоординированные действия, я бы подумал, что если не окажу своей гвардии помощь, то местный аналог спецназа разделает Драколичей задолго до контакта тех с нашими войсками. Стихии огня идеально подходят для быстрых массовых ударов. Вообще, стихии не так всепоглощающие сильны, как силы, или разрушительны, как протосилы, но зато они намного более удобны и рациональны. И самое главное, стихии практически не обладают собственным разумом. Да, бывают строго определенные нюансы, и один из них – это элементали и стихийные духи. Но разве можно это сравнить хотя бы с той же тьмой, у которой каждая частичка обладает связью с невероятным коллективным разумом? А ведь в самой силе даже живут, если можно применить этот термин к этим созданиям, Разнообразные существа. Я уже достиг той ступени развития, когда маг начинает формировать наиболее часто используемые заклинания на интуитивном уровне. Четыре двойных огня шара создаются мной одновременно меньше, чем за секунду. Медлить некогда. Я увидел, что демоны умудрились обойти драколичей. И организовать засаду на двух плоских крышах четырехэтажных горящих зданий, накрываюсь мощным заклинанием защиты и сразу запуская огне шары, конечно, целись не в далекие мельтешащие фигурки, а в сами строения. При выстреле я пользуюсь своими энергетическими отростками. Да, это очень затратно, но как результат огнешары приобретают очень высокую скорость и вытягиваются в полете, меняя форму сферы на эллипсоид. Из-за высокой скорости при контакте оболочки не успевает разрушиться и легко пробивает каменные стены, разрываясь уже внутри. Невысокие дома взрываются, разбросав во все стороны. Объятые пламенем обломки. С одного из зданий Внутренний взрыв Сдирает плоскую крышу Словно кусок ткани. Темные фигурки демонов Будто катапульты С размаха швыряет По высокой дуге куда-то в сторону. А теперь и разберемся С загонщиками. Но я не успел. И сцен... Большого пустыря, находящегося примерно в пяти километрах от меня, рождается немыслимо яркая вспышка. В первое мгновение мне показалось, что там вспыхнул термоядерный взрыв. Настолько свет был ярким. Не ослеп я лишь только потому, что феникс вырвался наружу, покрыв мое тело своим огнем. Сразу за этим крышу здания, на которой я стою, срезает и сдувает немыслимо ярко-белым лучом, начисто оголяя внутреннюю пустой каркас. Меня еще в воздухе смешивает с мусором, и гравитация бросает меня вниз. Феникс дико ревет в моем разуме, заглушая мои собственные мысли, лишь чудом сумев сосредоточиться, Я выплескиваю пламя вокруг себя, сжигая окружающие мелкие обломки и все-таки умудряюсь расправить крылья. Резкий рывок, инстинктивное определение расположения неба и быстро приближающейся земли, взмах крыльев со всей своей силы, и мое тело пробивает хаотическую тучу пыли и обломков. Оказавшись вне облака, которое стремительным водопадом разбивается о землю всего в двух десятках метров ниже меня, я с трудом перевожу дух. Оглядываюсь. Я нахожусь за тем, что было моей обзорной площадкой совсем недавно. Такое впечатление, что здания рубили мечом. Похоже, что ударов было как минимум два. Впервые вижу мощное заклинание силы света в действии. Если бы не точность вражеского удара из-за расстояния и насыщенности атмосферы пеплом, что ж, зато я теперь знаю, где они. У меня есть чем ответить. Но сначала прикрою свою гвардию. Неожиданно на улицу подо мной выбегает отряд каких-то солдат. Две руки, две ноги, одна голова. Странная футуристическая броня. В руках нечто, словно напоминающее винтовки. Люди? Что они тут делают? Расредоточившись, они удивленно и испуганно смотрят на меня и пробегают мимо, исчезая в какой-то улочке. Не стреляют не враги, ведь так, хотя нужно было бы одного словить. Следом за ними выплескивается толпа преследователей, парнокопытных демонов. Увидев меня, они в растерянности застывают, и я их могу рассмотреть более детально. Они лишь немного похожи на людей. Полностью человеческие черты лица, мускулистый торс, пятилапые руки. Но на этом похожесть заканчивается. черная красная кожа и мускулистые бычьи ноги Длинные когти на руках, загнутые назад рога и грива, непослушных густых черных волос на голове и на спине явственно указывают на отличие физиологии. И ко всему рост – два с половиной метра, как минимум. Все в отличных массивных на вид доспехах, составляющих почти полный гарнитур, созданный под другую физиологию. Из отличий доспеха от привычного мне, я заметил, что нет шлемов и кованых рыцарских сапог. Вдобавок я не увидел ни на одном из демонов под доспешника, лишь тяжелый кожаный фартук с нашитыми стальными полосами. В руках у каждого огромная двуручная секира из черно-алого металла на стальном древке. Интересно, а сколько такая весит? Наверное, около ста кило, а может и двести. Украшений немного, но не есть. В основном это массивные золотые кольца на рогах. Очевидно, это и есть. «Адские рыцари!» Сцена изумления длится недолго, всего пару секунд. Один из демонов с тремя кольцами поднимает на меня свою секиру и что-то орёт. Демоны, как один, перебрасывают секиры в правую руку и достают из-за спин большие арбалеты. «Зря!» Огонь отвечает мгновенно, и я заливаю толпу выдохом дракона. Основную часть демонов пламя охватывает и поджигает, но их командир прикрывается огненным же щитом и остается абсолютно цел. Что-то крикнув он, резво ныряет в строение, из которого появился. Думаешь, спасся? Создаю огнешар из багрового пламени и, снизившись, швыряю следом. От взрыва фасад обрушивается, разбросав вокруг обломки и дохнув в меня пылью. Несколько выживших адских рыцарей высовываются из укрытия и разряжают в меня свои арбалеты. Их стрелы ввязнут в моей защите. Я осознаю, что мне некогда за ними всеми гоняться, и багровое пламя слизывает и рыцарей, и обломки, за которыми они прячутся. Люди, их уже и след простыл, жаль. Когда прибудет вестник Ахеш, делать в этом городе будет нечего. Это место станет очень опасным. А после применения поднятия павших даже владыка со всеми своими легионами покинет это место. Или стерилизует его. Взмахнув со всей силы крыльями, я быстро полетел по направлению к Драколичам. Поворот узкой улицы, и я вылетаю на широкий проспект прямо за спинами золотой стражи. Похоже, я прибыл очень вовремя. Обращенные держали защиту из последних сил, и очередное вражеское заклинание, внешне похожее на антрацитово черное копье, пробило ее и попало в левую переднюю лапу, стоявшего перед всеми Драколича с изящной жрицей на спине. Демона используют тьму? Эффект от удара был страшен. Копье расплескалось большим облаком тьмы, охватив часть груди и обе передние лапы. Я знал, что последует дальше, но ничем не мог помочь. Был чересчур далеко. Да и будь я ближе! Облако раздулось, поглощая все большую часть тела чудовища. Но вот рост тучи прекратился. Драколич задергался, пытаясь вырваться из плена, но я знал, что ему это не удастся. Голодный мрак — одно из сильнейших узконаправленных заклинаний из арсенала силы тьмы, по праву занимающие вторую ступень мощности. Оно бы занимало и первую, Но на той ступени нет ни одного немассового ни заклинания. Раздается мощный хруст, перекрываемый ревом чудовища, и облако тьмы выплевывает огрызок огромного тела по высокой дуге в сторону, после чего просто истаивает в воздухе. Золотая фигурка жрицы, сломанной куклой, Летит куда-то в сторону.